Часть В сложившейся обстановке прозвучало это так, что даже неискушенная Джослин ощутила ветерок двусмысленности. Эльф тем временем продолжал стоять рядом и бесстыдно рассматривать ее своими голубыми глазами. Джослин сглотнула. Сейчас смятение накатило на нее с новой силой. По сути, она ведь теперь полностью во власти этого остроухого и его драконистого друга, «Надо же, какая ирония! Сбежать из одного плена, чтобы попасть в другой, и неизвестно, что опаснее. Хотя, с другой стороны, дома, рядом с мачехой, все было ясно, выжить ей не удастся. Преданный до просячего визга Крестов исполнит любое ее указание. А здесь у Джослин есть шанс. Надо только понять, что они все здесь от нее конкретно хотят». «Эм...», — протянула она, — «и что вы предлагаете?» Кенриэль замолчал и секунду смотрел на Джослин так, что у нее вдруг стало сладко тянуть низу живота. Что это за странное томление? Раньше она такого не испытывала. И эти необъяснимые волны накатывают на нее только с тех пор, как она встретила этого остроухова. А его запах? Боги небесные, какой у него манящий запах! Она разум буквально от него теряет, надо это как-то контролировать. В конце концов, здесь ей еще работать. «Не думаю, что моя идея правильная», — вдруг охрипшим голосом произнес Эльф. «Но ведь она поможет мне согреться ночью?» — растерянно спросила Джослин. Определенно. «Тогда, может, вы мне скажете, а я подумаю?» Взгляд Эльфа скользнул по фигуре Джослин, на секунду задержавшись на груди, которая у нее сейчас почему-то как-то потяжелела и налилась. Казалось, будто он сам не может определиться с решением». Еще несколько секунд он колебался, затем сделал шаг назад и произнес. «Может, в другой раз, Джослин, но не сегодня. Тебе крепко досталось, так что давай хорошенько выспись. Разбираться со всем будем завтра. Обещаю, в эту ночь тебя никто не побеспокоит». После чего развернулся и, больше не сказав ни слова, покинул апартаменты. Джослин осталась одна размышлять, что же такого он там мог придумать, о чем даже говорить не стал. Так и не додумавшись, она выдохнула и решила последовать совету ее новоиспеченного благодетеля. Если подумать, он прав, сегодня тот еще денек. Утром она была дома и готовилась печь яблочные пироги, а сейчас далеко, за Киренейским лесом, где-то в горах Эш. Она видела энергетическую пиявку, убегала от безумных шуйгуйцев и летала на драконе. Так-то приключений на целую жизнь хватит, но что-то подсказывает что в этом замке эмрох скучно ей не будет. Поэтому она, как и была, в одежде, забралась в постель, укрылась сразу всеми одеялами и моментально уснула. Утро ворвалось в ее сон птичьими трелями и каким-то грохотом. Джослин подскочила на кровати, как ужалена испуганно завертела головой. «Вообще, когда резко просыпаешься, всегда состояние не очень. То сердце трабанит, то мысли не могут собраться воедино». В данный момент у Джослин присутствовали все эти состояния. А когда увидела, что по ее новым апартаментам туда-сюда бегает какая-то конопатая девушка в чипце, окончательно растерялась. «Вы кто?» — наконец спросила Джослин. Девушка заметила, что Джослин проснулась. Тут же остановившись, она присела в коротком поклоне и лучезарно заулыбалась. «О, доброе утро! Вы уже проснулись? Я не хотела вас будить. Надеюсь, вы не из-за меня проснулись?» О том, что эта конопатая частично участвовала в ее пробуждении, Джослин решила умолчать. Она все равно пока понятия не имеет, кто перед ней и в каком статусе они относительно друг друга находятся. Поэтому лучше проявить осторожность. «Нет, я проснулась сама», — хриплым от сна голосом сообщила Джослин. «Ой, как замечательно!» — воскликнула девушка и захлопала в ладоши. «У нас столько дел, я все-все должна вам показать!» От ее щебета у Джослин зазвенела в ушах. э что показать?» Девушка округлила глаза и проговорила. «Как что? Замок мрох Господин Кенриэль дал мне указание все вам рассказать и показать». События вчерашнего дня в голове Джослин, хоть и медленно, но все же проявлялись. И бегство, и лес, и шуйгуйцы, и, разумеется, эльф, и его друг-дракон. Одни только воспоминания об этих двоих вызвали в груди Джослин трепет. Какая жизнь теперь ее ждет? «М -м -м», протянула она и стала медленно выползать из кровати. Обычно она просыпалась рано, мачеха не давала возможности спать долго, даже выходные. А сегодня сон, видимо, так смотрел Джослин, что она провалялась до, судя по свету в окнах часов, до девяти. Какая невероятная роскошь! А эта девушка ее даже будить не хотела. Она что, хотела сказать, будто можно было спать и дальше? Вот это да. «Я подготовила вам комплекты новой одежды», — довольно сообщила девушка и указала на шкаф, который, видимо, уже заполнен этими комплектами. А вот туда на стул положила тот, что вам было бы хорошо надеть сегодня. Он чистый и свежий. Такая неожиданная забота от чужого человека Джослин тронула. В своей жизни она никогда не получала внимания больше, чем ударами полотенца или язвительными упреками. И в целом ей казалось, что у всех так и должно быть но сейчас эта конопатая с ее улыбкой и услужливостью совершенно не вписывается в привычное миропонимание Джослин. «А ты, вы, кто?» — спросила она и неловко поежилась, поднявшись с постели. Девушка всплеснула руками. «Ой, простите, как я могла забыть! Я старшая горничная, меня зовут Пегги. Пегги Мил, но можно просто Пегги. Я вам буду помогать и все показывать». «Вам можно обращаться ко мне на «ты», это я не имею на это права!» Сообщила Пегги это так радостно, что Джослин смутилась окончательно. «У нее прислуга? Да кто бы мог вообще себе такое вообразить?» Ей стало даже неудобно, обычно прислуживала она, а сейчас... «А действительно, что сейчас?» Джослин поднялась и сказала. «Приятно познакомиться, Пегги, я Джослин, и не уверена, что я выше по статусу». Ого, мисс!» — заулыбалась Пегги. «Я знаю, как вас зовут, как и то, что вы определенно выше меня по статусу. Я простая горничная, хоть и старшая. Впрочем, нас тут не так много, если честно, но обо всем по порядку, мисс Джослин». «Да как-то неудобно», — честно призналась Джослин. «Может, будем как раз без этого? Я имею в виду, что дома я была на равных с прислугой, а с мачехой как раз отношения не очень складывались». Джослин замолчала. Наверное, ей не стоит откровенничать с горничной. Если уж сама горничная настаивает на том, что социальные разницы между ними все-таки есть. Пэги сделала вид, что не услышала внезапного откровения Джослин, улыбнулась и прошла к стулу. — Давайте я помогу вам переодеться, — скорее констатируя, чем предлагая сообщила она. — Вижу, вы так и легли спать в платье, а оно... видало виды. Вон и юбка порвалась на боку, и рукава обтрепаны. Джослин оглядела себя. «Да, действительно, видок у нее еще тот. Оно и не мудрено. После такой гонки удивительно вообще, что она не потеряла человеческий облик». «Хорошо», — согласилась она. Минут тридцать ушло на то, чтобы переодеться. Если старое платье Джослин вполне способна была надевать сама, то у нового наряда присутствовал корсет, а его зашнуровывать самостоятельно практически невозможно.» Зато, благодаря стараниям Пегги, через некоторое время над Джослина зеркало зеркала взглянула какая-то совершенно незнакомая девушка. В красивом бордовом платье, с фиолетовыми вставками и белой кружевной вышивкой. Рукава фонарики и дугообразный вырез красиво подчеркивают плечи. Юбки пышные, но не тяжелые, а светлые локоны подняты в высокую прическу. «Это я?» — не поверила Джослин. «Определенно!» — с довольным видом сообщила Пегги. «И позвольте мне сказать, вы настоящая красавица!»